Глава 21. Женой? Это слово оказалось неожиданным, но безумно приятным. Ариэд хочет, чтобы я стала его женой. Я готова была повторять это снова и снова. Оно растекалось теплом в груди. Вот только было одно но. А как же мой ребенок? Я подняла голову и твердо посмотрела на Арьеда. Из разговоров я знала, что мужчины не любят чужих детей. Они, если и женятся на беременной женщине или вдове с детьми, то стараются избавиться от лишних ртов. В приюте у нас было много таких, и младенцев, и уже подростков. Вот они-то были самыми жестокими к нам, изливая боль от предательства на всех подряд. Если Велин потребует, чтобы я после рождения отдала малыша в приют, а лучше останусь незамужней. зная, что рискую нарваться на осуждение окружающих. Мне придется лгать, что я вдова. Но этот малыш – часть меня. «Как от него отказаться?» Ариет сжал мои плечи, и ответ в его взгляде я прочитала раньше, чем услышала. «Я возьму вас обоих», — ответил он с убежденностью, которой невозможно не поверить, и добавил. «Так ты согласна стать моей женой и назвать отцом своего ребенка?» «Разве я могла ответить иначе?» «Да, конечно же, да!» И я обхватила его за пояс и прижилась лицом к груди. Меня не смущало ни кровь, испачкавшая куртку, ни слезы счастья, текущие по моим щекам. А он уже повернулся к Лете. Старый риар еще служит. Ну что ж, чему быть, того не миновать. Очень странно отозвалась магичка, заставив меня на нее посмотреть. Однако я так и не сумела понять, что она имела в виду. К вечеру Лета построила портал. Это она так выразилась. На самом деле ничего не строила. Это была магия. Я наблюдала из сада, как возникает, а потом растет и ширится сияние, образуя небольшую арку, чуть выше моего роста. Магичка окинула свое творение довольным взглядом и подошла ко мне. «Через пару часов стабилизируется, и можно идти», — сообщила она. И я кивнула. Мне было не по себе. Внезапно, когда все уже решилось, покидать это уютное место расхотелось. Нет, я хотела уйти с Орьедом, хотела выйти за него замуж, но... В груди росло какое-то смутное чувство тревоги. Казалось, что собираюсь совершить ошибку, что если попаду в замок Конвар, то уже никогда оттуда не выберусь. И прочие глупости. Я понимала, что, скорее всего, это связано с нервами. Любую девушку замужество немного пугает, даже если выходишь за человека, в которого влюблена. Ведь это совершенно новая жизнь, иной статус, другие отношения. Каким мужем окажется арет? Я не знала, хотя и не сомневалась, что он меня не обидит. И все же было немного боязно. Возьми. Лето досталось за пазухи небольшой камушек на изящной тонкой цепочке. Я протянула ладонь, но она показала, что нужно повернуться, и застегнула цепочку у меня на шее. Что это? Я коснулась небольшой капельки. Она была полупрозрачной, а внутри будто строился белый туман. «Амулет», — пояснила Лето. Он только твой. Не снимай цепочку, тогда никто не разглядит магической природы этой вещи, и она будет всего лишь украшением для окружающих. Зато придет тебе на помощь, когда понадобится. Но я не умею пользоваться амулетами. Несмотря на это, украшение мне очень понравилось. После смерти мамы мне никто ничего не дарил. Я погладила каплю пальцами. Она была теплая и едва ощутимо подрагивала в такт моим движением. Это не страшно, улыбнулась Лето. «В минуту опасности или нужды зажми амулет в кулаке и попроси». Он исполнит. «Зажать в кулаке и попросить», — повторила я. «Это казалось не слишком сложным. Думаю, справлюсь». И еще. Лето смотрела не на меня, но лицо ее было серьезным. «Ариет хороший мальчик, добрый и честный, но он не принадлежит себе до конца. Будь снисходительна к нему и знай, он сделает все, что сможет». И что не сможет, тоже сделает. Верь ему. Возможно, она хотела еще что-то сказать, но в этот момент из дома вышел Вилейн и направился к нам. Мясо готово, — серьезно сообщил он и двинулся в обратном направлении. Мы с Летой переглянулись и хихикнули. «Вот», — заявила она, преувеличенно бодро, — «и готовить умеет». Мы снова рассмеялись, а Ред даже не обернулся. Он действительно весьма вкусно готовил, что, кстати, явилось для меня открытием, но только и исключительно мясо. В этот раз были куски свинины, зажаренные на сковороде до румяной корочки. После обеда я вышла в сад, точнее, меня отправили погулять, чтобы не мешалось, пока они собирают вещи. А может, у этих двоих были свои секреты, в которые они не хотели меня посвящать. Я села на мягкую траву под персиковым деревом. Оставшись одна, я снова оказалась под воздействием тревожных мыслей. Здесь было хорошо и спокойно. Я смотрела, как порхает бабочка. Ползает по яблоневому листу, деловитая гусеница. Где-то за спиной подал голос Верчок. Жизнь шла своим чередом, и только для меня вскоре все изменится безвозвратно. Когда появился Ариет и сел рядом, даже не удивилась. Иногда он проявлял поразительную чуткость. Вот только сейчас был не тот момент. «Ты еще можешь передумать и остаться здесь», — сказал он, заставив меня внутренней ощетиниться. «Ты хочешь, чтобы я осталась?» — спросила с вызовом. «Нет». Его ответ, спокойный, емкий и быстрый, немного меня успокоил. «Тогда зачем снова предлагаешь?» «Здесь безопасно». «А там?» «Не уверен». Но ну, разве ты не говорил, что мне безопасно рядом с тобой?» И положила голову ему на плечо. Чуть помедлив. Арьет обнял меня и ответил. Говорил, но тогда все было по-другому. Сейчас я боюсь за тебя. Мне было хорошо и спокойно сидеть так с ним, но долго это, конечно же, продолжаться не могло. «У вас есть полчаса, чтобы уйти», — сообщила Лето. «А где мы выйдем?» Арьет тут же поднялся на ноги и потянул меня за собой. «На границе герцогства. Ты знаешь, ближе мне не подобраться, там сильная защита». «Спасибо и на этом, тетушка». Ариет поклонился Лете. Я видела, как у той смягчилось лицо. Она протянула руку, желая погладить его по голове, но передумала и опустила ладонь. Вместо этого склонила голову в ответном знаке уважения. Ровной дороге, Ариет Анвар. Ты же знаешь, я не люблю, когда вы меня так называете. Ответил спокойно, даже без намека на раздражение. Однако Лета тут же пошла на попятную. Прости, Вилейн, но ты же знаешь, от судьбы невозможно уйти. «Свою судьбу я выберу сам, и она будет такой, как захочу я, а не какие-то старые книги». Губы сжались в тонкую линию, и я поняла, что это старый спор. Похоже, обе сестры для чего-то готовили Велейна, а он упрямился, и это как раз было в его духе. Я тоже считаю, что мы сами вольны выбирать свою судьбу. Неожиданно для себя самой я вступилась за жениха». Оба посмотрели на меня с удивлением. Только во взгляде Вилейна спустя секунду появилось одобрение, а во взгляде Леты жалость. Однако мне не хотелось, чтобы меня начали жалеть, когда я почувствовала себя кузнецом собственного моста в будущее. Может ли это и магичка, но всего на свете даже она знать не может. Зато спор прекратился, и я посчитала, что это моя маленькая победа. Я переоделась в дорожное платье, накинула сверху плащ и вышла на улицу. Ариет уже ждал меня с большим мешком за плечами. Мы подошли к порталу. Он протянул руку, и я вложила в нее свою ладонь. Было страшно. Я еще ни разу не пользовалась магическим переходом. С мамой мы ходили пешком, а магистр предпочитал кареты. Однако пальцы Велей, нажимавшие мои, дарили уверенность, что все будет хорошо. Прежде чем шагнуть в арку и раствориться в ее сиянии, я обернулась. Лето осенило на знаком всех богов, и что-то шептало вслед. Но меня уже потянуло вперед, закружило и понесло. Я попыталась вдохнуть, но не смогла и испуганно задёргалась. Затем почувствовала, как ладонь Арьеда крепче обхватывает мои пальцы, а вторая ложится мне на талию и прижимает к себе. Откнувшись в его грудь, я наконец смогла сделать вдох. Ощутила, что стою на твёрдой земле и успокоилась. Так перемещаться не страшно. Только крепче вцепилась в Арьеда, чтобы не потеряться в этом сияющем переходе. Больше ничего не происходило, не кружило, не вьюжило, и решилась открыть глаза. Подняла голову и наткнулась на теплый взгляд. «Ты как?» — спросил Вилейн. Я прислушалась к себе. Вроде ничего, но уверенности не было. Поэтому вместо ответа пожала плечами. Потом все таки кивнула. Он улыбнулся. И тут я заметила, что мы стоим на небольшой полянке, окружённой редким кустарником и парой деревьев. Примерно в версте от нас расположилась деревенька, растворяющаяся в серых сумерках. Чуть поодаль виднелся шпиль деревенского храма. Мы уже вышли из портала. Я обернулась, чтобы видеть сияние арки. Однако у меня за спиной ничего не было. Только густеющие сумерки, пара деревьев и поля до размытого горизонта. «Вышли», — сообщила Ред. «Если ты готова, идем». «Куда?» Покинув маленький и уютный мирок, созданный на болотах летой, я вдруг оробела. Сразу вспомнились все невзгоды, подстерегавшие меня в этом мире. И только крепкая рука Вилейна вселяла уверенность, что удастся выйти живой и невредимой из всех злоключений. Я думал, он поведет меня в деревню, чтобы там переночевать. Однако Ариет направился в сторону церкви. Она находилась дальше, чем казалось на первый взгляд. Впрочем, после заката солнца все вокруг становится обманчивым. Когда мы подошли к храму, вечер окончательно утвердился в своих правах. Над главным входом вывесили фонарь. Его подрагивающий огонек указывал направление, спускающееся на землю тьме. Священник в темном одеянии приметил нас издалека. Во всяком случае, засветив фонарь, он не ушел, так и стоял на крыльце, ожидая, когда мы подойдем. Доброго вечера, отец Риар. В голосе Арье слышалось почтение к священнику. Тот сделал шаг вперед, свет фонаря упал на его лицо, увитое морщинами и седые волосы. Старый Риар оказался действительно старым. «Ариет Анвар?» В подрагивающем голосе слышалось удивление. «Чем обязан такой чести?» Я заметила, что священнику Вилейн не возразил. Похоже, сестры были ему близки, раз с ними он спорил из-за имени. «Отец Риар, это моя невеста Лидия Маргрет. Мы хотим вступить в брак немедленно». Священник впер в меня изумленный взгляд. Кажется, слово «брак» у него с Арьедом не ассоциировалось. «Здравствуйте, отец Риар!» Я, наконец, вспомнила о вежливости. Но священник сумел только кивнуть в ответ. Все же изумление оказалось слишком сильным. Меня так и подмывало хихикнуть. Останавливало лишь осознание, что поженить нас прямо сейчас сможет только отец Риар. Вряд ли в окрестностях и есть еще один священнослужитель. Постояв еще с полминуты, И, переводя взгляд с меня на Ариеда и обратно, священник все-таки спохватился. «Проходите, дети мои». Он распахнул двери храма и первым шагнул под его своды.